Глава четырнадцатая Появление собак Дойдя до склона, ведущего к сбросу, который разделяет две долины, Тер повернул на юг, по направлению к тем местам, милях в восемнадцать двадцати отсюда, где был убит черный медведь. Мусква полагал, что они с Тером надолго распростились с Пипунескусом и его мамашей. На самом же деле Тер испытал пока еще только первые радости медвежьего медового месяца. Теперь он удалялся, чтобы побыть наедине, поразмыслить и подкормиться. Да и Исквау тоже, хотя она и двинулась прямо на запад, еще не возвращалась к себе. Скорее всего, послезавтра, если судьба не вмешается в это дело по-своему, они встретятся снова, и на следующее утро или к вечеру следующего дня — опять расстанутся. Так их встречи будут повторяться в течение двух недель, а то и месяца, пока исквау не станет неприветливой и злой. Тогда она отправится к себе до следующего года, и не исключено, что ее последнее «прости» окажется увесистой плеухой, которую она залепит Терру. Но замыслы живущих на земле то и дело рушатся самым плачевным образом. Судьба, которой предстояла стать между ними, в этот момент мчалась на лошадях по долине. Эту первую, сверкающую звездами ночь после разлуки с Исквао и Пипунескусом, огромный гризли медвежонок с рыжей мордочкой пробродили без сна. Тер не стал охотиться. Он взобрался по крутому склону вверх, а затем по глинистому откосу расщелины спустился к подножию горы и вышел на зеленую лужайку, густо заросшую кандыком. Это четырехлепестковый цветок на тонком высоком стебле с двумя листьями, как у лилии, и сладким луковицеобразным корнем. Всю ночь тер выкапывал и ел эти корни. Мускве, который до отвала наелся клейтонией, есть не хотелось. И так как днем он, если не считать драки, только и делал, что отдыхал, то ночь, сияющие звезды, красавица Луна показались ему восхитительными. Луна взошла около десяти часов, и такой огромный, великолепный медвежонок не видел ее еще ни разу за всю свою недолгую жизнь». Свет ее, стекая с горных вершин, как лесной пожар, охватил скалистые горы таинственным красным пламенем. Вся низина реки была освещена почти как днем. Небольшое озеро у подножия горы тихо мерцало, а питающие его ручейки, которые сбегали с гор, из-под на высоте тысячи футов снега, низвергались вниз сверкающими каскадами, в которых лунный свет дробился и играл, словно это была искрящаяся алмазная россыпь. Там и сям пестрели кустарник пихты и ели, как будто нарочно высаженные здесь. На вершине заросшего зеленью склона горы, невидимая для глаз теры и Мусковы, спала стадо горных баранов. Мускова бродил с Тером, обследуя чаще кустарника, черные тени сосен и елей, берег озера. Здесь он обнаружил лужицу жидкой грязи, которая оказалась просто спасением для его измученных ног. и в течение ночи медвежонок раз двадцать забирался в нее. Даже на рассвете Тер все еще, казалось, не торопился уйти отсюда. Солнце уже было довольно высоко, а он все блуждал и блуждал по лужайке и по берегу озера, выкапывая попадающиеся коренья, набивая брюхо мягкой травой. Мускове, который позавтракал луковичками кандыка, это было по душе. Он только не понимал, почему Терн не заберется в озеро и не нашвыряет оттуда форели. Медвежонок еще не знал, что рыба водится не во всякой воде. В конце концов он сам отправился на рыбную ловлю и сейчас же преуспел, нарвавшись на одетого в твердый панцирь черного водяного жука, который впился ему в нос своими острыми, как иглы, Клешнями, исторгнув из груди медвежонка, отчаянный вопль. Было часов десять, и в залитой солнцем ложбине медведю стало жарко, как у печки в его толстой шубе. Тер бродил меж скал около водопада, пока не обнаружил прохладное местечко. Он отыскал небольшую пещерку, в которой было холодно, как в погребе. Все вокруг нее, и шифер, и песчаник было темным, холодным, скользким, от множества струек талой воды, сбегавшей с горных вершин. Именно такие уголки выбирал обычно Тер в жаркие июльские дни. Но Москве здесь казалось темно, мрачно и в тысячу раз менее приятно, чем на солнышке. Часа через два он оставил Терра в этом холодильнике и принялся обследовать уступы, не имея ни малейшего представления о том, как они опасны. Несколько минут все шло прекрасно. Затем медвежонок ступил на зеленую шиферную плиту, по которой тончайшей прозрачной паутинкой стекала вода. Точно так же бежала она по этой плите уже сотни лет и отполировала ее, как жемчужину. Плита стала скользкой, точно ее смазали жиром. Муского и опомниться не успел, как ноги у него разъехались, и в следующее мгновение он уже скользил вниз, прямо в озеро, до которого было футов сто. Он несся кувырком через мелкие лужицы, точно мячик перелетал через крохотные водопадики. У него даже... Дух захватило. Он ослеп и ничего не соображал от испуга. С каждым ярдом скорость его падения все возрастала, его душераздирающие вопли разбудили терра. На том месте, где потоки с гор спадают в озеро, образовался отвесный обрыв. И мусква перелетел через него, причем инерция его падения оказалась так велика, что медвежонка швырнула с разгона чуть ли не на середину озера. С громким плеском шлепнулся он в воду и скрылся. Он погружался все глубже и глубже во тьму и холод, туда, где нечем дышать. А затем спасательный пояс, надетый на него самой природой, его жир снова поднял его на поверхность, и медвежонок забарахтался, хлопая по воде всеми четырьмя лапами. Это было его первое плавание. На берег он выбрался совершенно обессиленный и измученный, и когда Тер спустился со скалы, медвежонок все еще лежал, тяжело дыша. В свое время мать Мусквы задала ему хорошую взбучку, когда он напоролся лапой на иглу дикобраза. Она наподдавала ему за каждую подобную оплошность, считая трепку лучшим лекарством. Воспитание медвежат и состоит главным образом в подобного рода поучениях, и, окажись мать Мускова сейчас здесь, она бы снова проучила его таким же образом. А Тер только обнюхал медвежонка, убедился, что тот цело невредим, и тут же занялся откапыванием кандыка. Не успел он доесть только что вырытый корень, как вдруг замер и с полминуты простоял в неподвижности как статуя. Мускова, вскочив и отряхнувшись, тоже прислушался. Оба медведя что-то услышали. Легко, неторопливо тер выпрямился, встав на задние лапы. Он повернулся на север, уши его насторожились, чуткие ноздри напряглись. Он не почувствовал никакого запаха, но зато услышал. Доносился еле различимый, Незнакомый звук, которого здешние горы еще не слышали. Лаяли собаки. Минуты две Тер сидел на задних лапах. Ни один мускул его гигантского тела не шевелился, только ноздри чуть вздрагивали. Сюда, в низину, в эту глубокую впадину под горой, даже звуку трудно было проникнуть. Мгновенно опустившись на четвереньки, гризли полез вверх по зеленому склону горы, на вершине которой прошлой ночью отдыхало стадо горных баранов. Мускава кинулся за ним. Поднявшись футов на сто, Тер остановился и, оглядываясь, снова поднялся на задние лапы. Теперь и Мускава смотрел на север. Внезапный порыв ветра помог отчетливо расслышать лай. Меньше, чем в полумиле от Теры и Мусквы, свора специально обученных Эрделей Лэнгдона, захлебываясь лаем, мчалась по горячему следу. Лай звучал яростно, заливисто, и это говорило отставшим на полмили Брюсу и Лэнгдону, что собаки недалеко от зверя. Голоса собак взбудоражили Тера. Инстинкт опять подсказывал Гризли, что какой-то новый враг вторгается в его мир. Он не испугался, но инстинкт властно настаивал на отступлении, и медведь стал взбираться выше и выше, пока не достиг части горы, которая была загромождена каменными глыбами. Там он снова остановился. Он ждал. Какова бы ни была эта опасность, надвигалась она с быстротой ветра. Гризли и мускул слышали, как она вырвалась на склон, который отделял впадину вокруг озера от долины. Вершина этого склона приходилась как раз на уровне глаз Тера, и он увидел, как вожак стаи показался на краю этой вершины и на миг замер, четко обозначившись на фоне неба. Вскоре появились и остальные. С полминуты собаки стояли неподвижно, вглядываясь в приозерную впадину под собой и втягивая ноздрями терпкий запах, которым она была пропитана. Тер. Наблюдал за врагом не шевелясь, и только низкое страшное рычание зарождалось у него в груди. Он снова начал отступать лишь после того, как вся свора кинулась вниз и залилась звонким лаем. Но его отступление не походило на бегство. Гризли не боялся. Он продолжал свой отход потому, что так было нужно. Тер не напрашивался на неприятности, у него не было ни малейшей охоты удерживать этот луг и озерцо за собой. Есть другие луга и озера, а по своей природе Тер не был охотником до драк, но он был готов к драке. Медведь продолжал недобро ворчать, а в груди его медленно разгорался гнев». Тер прятался между утесами, он шел по уступу горы, и Мусква не отставал от него. Гризли взобрался по крутому откосу скалы и запетлял между огромными каменными глыбами. Но он все время выбирал путь, который был бы по силам медвежонку. Только один раз он полез было с выступа скалы на нависший сверху пласт песчаника, но увидев, что Мусква не взберется сюда, спустился обратно. и пошел другим, более легким путем. Лай собак слышался далеко внизу, в приозерной впадине. Затем он начал быстро приближаться, нарастая снизу, точно несся на крыльях. И Теру стало ясно, что свора мчится вверх по зеленому склону. Он снова задержался. На этот раз ветер донес запах собак, отчетливый и резкий. От этого запаха каждый мускул огромного тела гризли напрягся, и в груди медведя разгорелся злобный, неукротимый огонь. Собаки принесли с собой запах человека. Теперь Тер взбирался вверх побыстрее. Заливчатый, яростный лай собак звучал уже, казалось, не более чем в сотне ярдов, когда гризли ступил на узкий карниз, образованный сдвигом, каменных пород. С одной стороны карниза подымалась перпендикулярно каменная стена, с другой шел отвесный обрыв футов в сто глубиной. Сам же карниз был загроможден огромной каменной глыбой, обрушившейся сюда с горы так, что остался только узкий проход. Великан Гризли довел медвежонка до этой каменной глыбы к началу прохода и сделал на площадке резкий разворот пропустив муску вперед, а сам встал между ним и собаками. Перед лицом настигающей опасности мать-медведица загнала бы муску в какую-нибудь спасительную расщелину в скале. Тер поступил иначе. Поднявшись на задние лапы во весь рост, он стал грудью навстречу опасности. Пройдя футов двадцать по карнизу, Тер зашел за выступ отвесной скалы и страшными, Налитыми кровью глазами осмотрел уготованную им для гостей ловушку. Свора приближалась с оглушительным лаем. К выступу, за которым притаился Тер, собаки бежали плечом к плечу. Миг, и первая из них выскочила на арену, которую выбрал для боя Тер. Стая мчалась такой тесной группой, что когда передние собаки, неожиданно наскочив из-за крутого поворота прямо на Тера, попытались резко осадить, задние, налетев на них с разгона, швырнули их прямо на гризли. Тер с ревом врезался в стаю. Его огромная лапа протянулась вперед, и Мускве показалось, что над одним махом подгреб под себя сразу полстаи. Чудовищные челюсти медведя сомкнулись и разом перегрызли спину ближайшей собаки. Второй он также быстро свернул шею. Затем гризли кинулся вперед, и прежде чем остальные собаки успели опомниться, влепил одной из них удар, от которого она перелетела через края брыва и шлепнулась о камни с высоты сотни футов. Все произошло в какие-нибудь полминуты, но за это время остальные девять собак уже успели отскочить в сторону. Эрдели Лэнгдена были настоящими бойцами. Все они как один происходили из рода бойцов, а Брюс и Метусин так натаскали их, что им теперь был сам черт не брат. Трагическая судьба трех собак не очень-то напугала остальных. Быстро как молния они окружили гризли, низко припав на передние лапы, каждая готовая в любой момент отскочить в сторону или назад и уйти от внезапных нападок медведя. Их лай перешел в частое злобное тявканье, которое дает знать охотникам, что жертва загнана, и ей теперь некуда податься. В этом и состоит их роль — изводить и выматывать зверя, замедлять его бегство, заставлять то и дело задерживаться, пока не подоспеют охотники, чтобы добить его. Борьба между тером и собаками — это страшное, но благородная. И захватывающее состязание. Появление же людей с винтовками превращает состязание в бойню. Но если у собак были свои уловки, то и у Тера имелись свои. После трех-четырех бесполезных выпадов, от которых Эрдели более подвижны и быстрые, чем он, легко уклонялись, Гризли стал пятиться к скале, за которую забился Мусква. И по мере того, как он отступал, собаки наступали. Их лай, который становился все громче, и очевидность того, что Терру не прогнать собак и не разорвать их в клочья, нагнали на мускову такой страх, какой ему раньше и не снился. И тут медвежонок вдруг повернулся и бросился в ближайшую расщелину. Тер продолжал пятиться, пока не уперся в камень. Повернув голову в бок, гризли поискал глазами медвежонка, но того и след простыл. Дважды поворачивал Тер голову. Убедившись, что мусква исчез, медведь стал отступать дальше. Он отступал, пока не загородил собой узкий проход сбоку, запасной выход, который он берег на крайний случай. Собаки бешено лаяли на него. Они захлебывались от ярости, шерсть на загривках стояла дыбом, клыки оскалились до самых десен. Все на пористей наседали они на гризли. Они вызывали его. «Попробуй, остановись, кинься, поймай хоть одну, раз ты такой ловкий». Собаки, увлеченные охотничьей страстью, углубились следом за Тером в узкий проход, ярдов на десять. Тер прикинул это расстояние, как он делал это на днях, охотясь на Карибу, а затем без единого звука внезапно кинулся на своих врагов и обратил их в беспорядочное бегство. Тер не остановился и мчался за собаками следом. Там, где в стене скалы был выступ, Карниз сужался до пяти футов в ширину, и Тер учел это обстоятельство, как и расстояние до самого выступа. Гризли сгреб лапой последнюю собаку и пригвоздил к земле. Пронзительные предсмертные крики Арделя донеслись до Брюса и Лэнгдона. Еле переведя дух, мчались они вверх по склону, начинавшемуся у приозерной впадины. Тер улегся в узкой части карниза. И когда собаки, наконец, снова подняли лай, он все еще лежал там. Но ну вот Тер поднялся и поискал еще раз глазами мускул. Свернувшись в маленький дрожащий комочек, медвежонок забился в расщелину глубиной футов в пять. А Тер, очевидно, решил, что его спутник забрался на гору и не стал больше мешкать с отступлением. В это время ветер снова потянул на него. Брюс и Лэнгдон вспотели, и их запах резко ударил в ноздри гризли. Минут десять Тер отходил, не обращая ни малейшего внимания на тявканье восьми орделей, разве что иногда чуть приостанавливался и оглядывался на них. Чем дальше он отступал, тем назойливей становились ордели, пока, наконец, один из них не вырвался и не вцепился в заднюю лапу гризли. И только это заставило Терра решиться на то, к чему лай собак так и не смог его принудить. Взревев, Терра обернулся и погнался за собаками. Минут пять было потеряно на эту бесполезную погоню. Он поднимался дальше, направляясь к плечу. горы. Если бы не ветер, стая собак довела бы дело до победного конца, но ветер предупреждал терра о приближении Брюса и Лэнгдона, донося горячий запах их потных тел. И Гризли прилагал все усилия, чтобы держаться с наветренной стороны. У него был другой путь на вершину горы, легче и короче, но надо было идти к нему запасным ходом. Тогда ветер не достигал бы его. А пока гризли не терял ветра, он был в безопасности, если только охотники не расстроят его план бегства, зайдя с другой стороны, наперерез терру и тем отняв у него это преимущество. Через полчаса он достиг самого гребня горы. Теперь, когда он будет подниматься последние двести ярдов по склону к главному хребту, ему придется выйти на открытое место. и тем самым выдать себя. На открытом месте Тер так припустился вперед, что собаки отстали ярдов на тридцать-сорок. Минуты две или три он был отчетливо виден на горе. Затем силуэт его резко обозначился на фоне снегов. Здесь не было ни кустарника, ни камней, за которыми можно было бы скрыться от смотрящих на него снизу глаз. Брюс и Лэнгдон увидели гризли в пятистах футах от себя и сейчас же открыли пальбу. Тер услышал у себя над духом свист первой пули и почти сейчас же треск выстрела. Вторая пуля взвихрила снег в пяти ярдах перед ним. Гризли резко взял вправо. Для метких стрелков он в этот момент был великолепной мишенью. Тер услышал третий выстрел, и все стихло. Эхо первых выстрелов еще не замерло в горах, когда что-то со страшной силой ударило его сзади. Точно его хватили по голове дубиной, откуда-то прямо с неба. Гризли рухнул, как подкошенный. Пуля лишь скользнула по голове. Крови почти не было, но медведь был оглушен, как человек, получивший удар по подбородку. Не успел зверь подняться, как собаки уже набросились на него и рвали горло, шею, грудь. Взревев, Гризли стряхнул их себя. Он яростно расшвыривал орделей, и охотники слышали его рев. Лэнгдон и Брюс держали пальцы на курках, ожидая, пока собаки оттянутся подальше, и можно будет сделать последние решающие выстрелы. Ярд за ярдом прокладывал себе Тер дорогу вверх, на кручу, рыча на собак и, словно бросая вызов всему — этой обезумевшей своре, человеческому запаху, необыкновенному грому, обжегшей его молнии и, наконец, самой смерти. А в пятистах футах ниже Лэнгдон в отчаянии ругался, на чем свет стоит. Собаки так облепили Тера, что о стрельбе нечего было и думать. До самой вершины горы собаки защищали Тера от выстрелов. Затем он перевалил через вершину, и скрылся. Следом за ним исчезли и собаки. Их лай слышался теперь все слабей и слабей. Великан Гризли быстро уводил за собой орделей от угрожающего ему человека в долгие странствия, из которых лишь немногим суждено было вернуться.